Глава пятая. О том, что происходило после его ухода, он знать не мог, и по обычной невинности поэта никогда не прозрел бы в маленькой Фоминой источник всех своих бедствий. Потом, через полгода, он даже смеялся. Конечно, ему не нравилась малютка Фомина, кривозубая, нервная, с внезапными взрывами хохота. Когда Фомина и Валя возвращались тоже пешком в свою комнату, На втором этаже общежития по Усачевой улице Фомина как бы между делом спросила. «Что же это ты с Гвирцманом-то?» «А что я с Гвирцманом?» – небрежно отвечала Валя, хотя на самом деле похолодела. «Нехорошо это, подруга», – сказала Фомина. ты героев героя-вдова, несмотря что и записанная «Что с Гвирцманом?» – ничего с Гвирцманом, – сбормотала Валя. «Нехорошо это, – упрямо повторила Фомина». Она жила с грузчиком из соседнего магазина, говорила, что он пролетарий, страшно гордилась. И тут Валя неожиданно для себя самой забормотала что-то чудовищное. «Да что я? Он так на меня насел, так лез, что я вообще ничего не могла!» «А что ж не кричала?» — подозрительно спросила Фомина. «На меня, раз учитель не то что лез, а по голове погладил, я так орал на него, что он, сволочь, вообще с тех пор глаза поднять боялся, а не то что...» Он подошел, я дежурная была, он сразу «Ши, ши ши ши ши ши Если бы он руки начал распускать, я, наверное, убила бы. Нет, ну что орать, неуверенно сказала Валя. Кругом же все были, чтобы он сделал. А что ж, надо ждать, пока сделает. Он должен знать, к кому лезть, ты вдова-героя. Но он же не то что, он же не успел. Ты это подруга, решительно сказала Фомина. Если б Коля твой ждал вот так вот, Пока они до Ленинграда дойдут, он бы не пошел добровольцем. Если все время ждать, пока не успеют, это как называется? Если бы он жив был, не этот клоп посмел бы подойти. Ты подумай. И я считаю, что если так, то ты должна заявить, иначе это будет поощрение. Они руки распускать, а ты пожалуйста. И все видели. При всех к вдове героя. Это же я не знаю, какая наглость. Учти, если тебе... свидетели нужны, то я первая. Миша смеялся потом. Вмешался старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист. Но и тогда, когда смеялся, когда многое уже мог Вале простить, и было за что, он все-таки не понимал, как можно. Положим, он сам не ангел. Положим, он всегда в школе обличал тех Кого полагалось, рисовал карикатуры и писал стишки про двоечника Романова, хотя отлично понимал, что Романов не виноват, и что у него не было условий нормально учиться, отчим бьет, да и сам дураком уродился. Возможно, теперь Миша расплачивался именно за эти стишки, за то, что сам вызвался обличать Романова и даже не покраснел под его затравленным взглядом, хотя Романов был в сущности приличный человек и учил его правильно копать червей. Но пойти и заявить. Валя сама не понимала, как она это сделала. Просто теперь, полгода спустя, она не могла уже представить, как будет жить, если утратит статус жены героя. Если серьезно, какая она была и флейка. По меркам родной Тамбовской школы она была, безусловно, отличник, хотя и забывала все после каждого экзамена. А когда поступила, хоть и со скрипом, с рекомендациями, с обкомовской грамотой за трудовую доблесть, Сразу поняла, насколько она тут чужая. И не заум любил ее Коля Тузеев. Ему тоже было неуютно, и он даже сказал один раз мечтательно, что хорошо бы им вместе, знаешь, на какое-нибудь строительство. Жаль, что почти все уже построено. Она так привыкла существовать в ореоле, что пасть, да еще так позорно, из-за копеечных приставаний Гвирцмана, которому и так все в жизни легко давалось, папа – московский врач, две комнаты в хорошей квартире в центре, и рассказывали, что учился он всегда легко, и девки засматривались, и не работал ни дня вообще барин. Она и представить не могла, будто ему что-нибудь сделают. Ну, осудит морально. И он, конечно, никогда к ней больше не подойдет, о чем она и жалела отчасти, – но уже на самом дне души не признаваясь себе. Но по заслугам, пусть не думает, что все можно. Правда же такой заносчивый, а вот не надо заноситься. Он потому ей и нравился, если правду, что был именно такой легкий и потому добрый, без малейшего запаха трудового пота, и так просто ему все давалось, и так никогда он не лез за словом в карман, Все другие даже стихи писали с натугой, а у него не чувствовалось усилий, хотя и стихи были словно необязательны, и она не всегда понимала, зачем они ему. Но уже теперь-то он будет понимать все про жизнь, думала она, и, может быть, если говорить про себя самое грешное и стыдное, она попросту думала таким образом с ним сравняться. Но какая разница, что она думала? В тот самый день... Когда она отнесла в бюро заявление на Мишу, античник Гурьев сказал на лекции, «Рим не интересуется помыслами, и потому, может быть, он не знал философии в греческом смысле. Всякий римский мыслитель имеет основное занятие. Он либо император, как Марк Аврелий, либо политик, как Цицерон, либо воспитатель тирана, как Сенека». Желающий действовать, действуя сомнение, постыдно колебание, хуже самого черного греха. это мысль подействовала на нее, и, как на зло Миши в тот день не было в институте. Где он был, кажется, они с Борисом отправились к брикам но те не могли их принять, и они пили на углу пива с чувством сладкой осенней вольницы. Чертово пива Может, если бы она увидела Мишу, то и не пошла бы никуда, но вместо Миши она увидела, как на нее зорким глазком поглядывает Фомина, и, словно боясь, кого же, Фомину, она процокала на третий этаж прямо в бюро. Секретарь факультетского комитета, аспирант Драганов, был человек со странностями, хотя и умел привлекать сердца. Странности, возможно, и привлекали. Он всегда сиял. приземистый, с ранней лысиной, круглился улыбкой, словно ему только что объявили таинственное негласное поощрение. Весь его вид говорил «Но мы-то знаем, и вы знаете». «Масляный блин», — говорил про него Тузеев. Но в этом в круглении было столь явное издевательство, что и в секретарях-то его держали именно поэтому. Если бы он был слишком верный, то был бы дурак. А так он улыбался на всякий случай. такой оборотный, всегда готовый отыграть, словно все, как и положено, начальник узнал заранее. Сияющая его улыбка, будто шла впереди него или как будто он ее нес. И теперь, когда Валя вошла, он втолковывал пылкой румяной дуре с такой изумительной доброжелательностью, словно издевался каждым словом. Ты пойми, сегодня, может быть, в Бессарабии и Буковине Решается будущее Европы. Ты понимаешь, какого масштаба выбор там делается? А? Климова. И в этих условиях ты в своей группе не вовлекаешь в работу студентку из Бессарабии. На что это похоже? Из лыв густых выходит волк на бледный труп в турецкий полк. Ты знаешь, кто это сказал? Румяная в ужасе. хлопала глазами. «Закрой, кричит, багряный вид, и купно с ним прикрой свой стыд!» продолжал Драганов. «Оду на взятие Хотина надо знать, Климова?» «Тем более, что сейчас она мирным путем осуществляется вторично!» Он занимался русским XVIII веком стихосложением. «Товарищ Скурту, у тебя не вовлечена, а надо, чтобы была вовлечена...» «Ступай, девушка, работай. А тебе что нужно, товарищ Крапивина?» И он улыбнулся вали еще шире, чем только что Климовой. «Я по-личному», — сказала Валя, не глядя на него. «Это очень хорошо, что по-личному. Общественное у меня уже вот где». Только что не пропел Драганов. «Когда красивая женщина приходит по-личному, очень приятно. Он-то мог себе такое позволить, и никогда не было понятно, когда он перестанет шутить». — Ко мне приставал Гвирцман Михаил при свидетелях, — сказала Валя, сразу подпираясь свидетелями, — против моего желания. Удивительно было, как легко сказалось. — Это ужасно, — сказал Драганов, не изменяясь в лице, словно прямо ждал чего-то подобного. — Против желания, при свидетелях, чудовищно. — Я надеюсь, вы дали достойный отпор? Неясно было, перешел ли он на официальное «вы» или имеют в виду свидетелей. «Отпор я, конечно, ему дала», — сказала Валя, задыхаясь, — «но считаю недопустимым и хочу заявить, потому что я считаю недопустимым». «Ну, конечно, а то как же», — согласился Драганов. «А ты присядь, товарищ Крапивина, уже потому недопустимо, думаю, что ты же не просто так студентка, верно?» «Мы все помним Колю Тузеева, мы помним стихи товарища Комлева про девушку Валю, а девушка Валя, как будто заранее скорбя, она чересчур осторожно любила тебя. И тут такое. Нужно примерно наказать, правда?» «То есть я дала отпор, конечно», — говорила Валя, словно этим отпором можно было еще поправить дело. Но вдруг ей самой стало противно своя суетливость — В конце концов, кто поставил ее в это положение, кто вообще ее вынудил? Если бы он не полез руки свои распускать, ничего бы этого не было. Фомина не держала бы ее на крючке, и сама она не стояла бы тут сейчас в идиотском положении. Но поскольку против моего желания и никак со мной не согласовав, ничего вообще никак, и после она ничего почти не помнила, ни что говорила, ни как писала.